Глава ш е с т н а д ц а т а Объятие под луной. Немного погостив, Адам уехал, и мы с Лесси о с т а л и с ь совсем одни. Куда пропал Алекс и где его теперь искать, я понятия не имела. Все, что мне оставалось, н а д е я т ь с я что мой супербосс не натворит глупостей, а еще возьмет себя в руки и попробует взглянуть на ситуацию с другой стороны. Когда подъехавший автомобиль осветил фарами окна дома, я как раз укладывал малышку спать. Ощутив, как часто з а г в а т и л о с ь сердце о грудную клетку, Рейси снова распахнула глаза. — А вот и папа вернулся, — прошептал я скорее себе, чем ей, даже не представляя, чего ждать от мужчины в таком состоянии. Алекс вошел в детскую какое-то время спустя и нерешительно замер в дверях. — Как ты? — произнесла я одними губами, продолжая покачивать на руках спящую девчушку. — Нормально. вернул мне вымоченную улыбку и опустился рядом на кровать. Адам уже сказал? Да. Знаешь, я ведь до последнего надеялся, что Сараса ворола, и просто решил переложить ответственность, подбросив мне своего ребенка. А теперь, когда она оказалась моей, я даже не представляю, с чего начать. Признаться, мне было больно видеть его таким, подавленным, растерянным, загнанным в угол. С одной стороны, я его понимала. Ведь изначально это был не его выбор, но теперь, хочет он того или нет, жизнь с ребенком кардинально изменится. С другой, состояние Алекса шло вразрез своими собственными чувствами. За это время я у с п е л так полюбить Лесси, что на его месте не в и д е л причин ы з в о д и т ь себя, когда он должен был радоваться ее появлению. С чего начать, призадумалась я, и идея пришла сама собой. Да хотя бы с этого. Просто п о п р о б у ю возьми ее на руки. Но она такая маленькая и хрупкая. А вдруг я ей что-нибудь поврежу? Тут я невольно прыснула со смеху. Тоже мне медведь нашелся. Лесси не стеклянная. Она такой же человек, как ты и я, только маленький. Алекс присмотрелся к спящей дочери. Но так и не сдвинулся с места, словно боялся к ней прикоснуться. — Ну же, б о л смелее! Во сне она не кусается. — И все-таки я не хотел бы ее разбудить. Лучше давай завтра, и еще. Мужская ладонь коснулась моей спины, медленно опускаясь все ниже. В другой момент я бы растворилась теплее его рук, но сейчас это плавное движение вдоль позвоночника напоминало о возвращающихся приступах боли, о которых я упорно умалчивал. С появлением нагрузки в и д и младенца о моя спина ныла все чаще. — Ты не можешь вечно разрываться между ребенком и работой. Нам просто необходимо, няня. — Да, но я боюсь повторения истории с миссис Уайт. Этого не случится. Переложив Лесси в кроватку, мы вместе вышли на веранду, где смогли продолжить начатый разговор. Алекс был прав. Без няни я долго не п р о т я н у Еще немного, ему придется ухаживать за нами обеими. — Хорошо, — согласилась я наконец. — Что ты думаешь по поводу моей соседки Мэрил? Мне показалась она порядочной и о т в е т с т в е н н ы й человек. Ей я попробовала подоверить Элессе, только сперва под нашим присмотром. Мне кажется, или ты становишься таким же параноиком, как и я. Мужское лицо о з а р е л о сексуальная ухмылка. Я же игриво надула губы, словно обиделась, и легонько ударивала локтем в бок. н и к е м я не становлюсь, просто переживаю за малышку. Знаю, и очень ценю это. Лунное сияние, пение ц и к а т и этот его сногсшибательный взгляд сделал и свое дело? Я засмущалась и опустила голову. Было бы что ценить. Эх, Алекс, если бы ты только знал о моих чокнутых родственниках с их коварными планами, или даже о наручниках, которые все еще ждали своего часа в женской сумочке. Каминский расценил мою отстраненность по-своему, просто шагнул навстречу и сгреб меня в а х а п Конечно, я о т в е т и л на его объятие, сомкнув ладони на широкой спине. А еще невольно уткнулась носом в твердую грудь и едва не задохнулась от столь жеванного запаха, вкусного и одновременно дурманящего голову. Но с ним однозначно что-то происходило, и эти душевные трансформации не могли скрыться от моего внимания. — Босс, вы чего? С вами точно все в порядке? — Как же в его руках было тепло и уютно. Мысли плавились, будто мороженое на солнце, и текли совсем в другую сторону. «Я уже и сам не знаю Василиса», — признался мужчина, прожептав куда-то в мою макушку. «Но я очень благодарен за то, что ты есть в моей жизни». На следующий день, как и договорились, мы пригласили Мэрию, чтобы предложить ей работу няни. Моему звонку женщина оказалась невероятно рада, и малышке она сразу понравилась. Но было одно «но». — Прекрасная девочка. А какая улыбчивая. Уверена, мы подружимся. Да, л е с я Что ж, приятно слышать. Тогда можете обустраиваться в гостевой комнате рядом с детской. Если нужна помощь с тем, чтобы перевести ваши вещи, только скажите. п р о с и я л Алекс, как-то нервно при этом поглядывая на часы. Он еще с вечера упоминал, что у него запланирована очень важная встреча, но в подробности не вдавался. Со всеми этими новостями о тесте ДНК был о не до этого. — Нет, вы, наверное, не так меня поняли, — засмущалась Мэри. — Вы можете рассчитывать на меня только в дневное время, а к вечеру мне хотелось бы возвращаться к себе домой и к Саймону. — Ну, конечно, ваш кот, — улыбнулся Каминский, переведя на меня многообещающий взгляд. — Василиса, надеюсь, ты не будешь возвращаться, если тебе придется задержаться в моем доме еще на какое-то время? Вот и как тут возразишь, если на тебя так смотрят, что колени подкашиваются. А ведь еще минуту назад я представляла, как соберу чемодан и сбегу в свою маленькую уютную квартирку, подальше от этого демона-искусителя, пока в один прекрасный момент сама на него не набросилась. Как скажете, босс? После того, как этим утром он впервые взял на руки дочь, прижал к груди и долго разглядывал, словно впервые увидел, что-то в нем бесповоротно изменилось. Детская беззубая улыбка и врожденное обаяние л е с и сделали свое дело. Его ледяное сердце, о котором неоднократно упоминал р э ч е л если не дало трещину, то абсолютно точно на ч а л о подтаивать. А на мужественном лице, покрытом модной щетиной, все чаще проскальзывали обычные человеческие эмоции. Вот и сейчас он смотрел на меня, не скрывая искренней радости, не боясь показать, что привязался ко мне и не желает расставаться. Настойчивый звонок от сестры ворвался в наше спокойное солнечное утро, разум его омрачив. Только вспомнил о ней, вот и Рэйчел Новок собственной персоны. — Лисам, твое время пришло! — в ы д у она сходу. — И тебе доброе утро, сестренка. — Еще какое доброе, но только в том случае, если твой босс не попадет сегодня на встречу в полдень. Ну или хотя бы прилично опоздает. — Понимаешь, Тайс отворил невозможное, и у нас появился шанс залезть в эту сделку. Дай нам время. Твоя задача — задержать Алекса и обезвредить любой ценой. От всего, что она на меня вывалила, сердце заколотилось так часто, что казалось, я вот-вот попросту грохнусь в оморок. б — Задержать и обезвредить. Легко сказать. Иди, обезвредь эту груду мышц в два метра ростом. Или у меня как рапунцель огреть его сковородой по голове. Ну так, случайно. Якобы удар отрабатывал, а он просто под руку попался. я а о Василиса, ты здесь?» «Я... да, я все слышала». И еще пребывала в шоке, поглядывая свое г о укрытие за ничего не подозревающим Алексом, который м и л о беседовал с м э р о л на у ж а й к е у бассейна. «Но пока не знаю, как это сделать». «Ну, уже родненькая. А наручники я тебе зря, что ли, передавала?» «Давай, ты обязательно справишься». Для отца это действительно важно. Если честно, в последнее время у него неважно с сердцем. Но если все выгорит, эта новость его окрылит. Хорошо, я постараюсь, — ответила я и отключила звонок. Совесть, которая без того не давала покоя, в этот раз и вовсе готова была меня придушить. Ладно, в конце концов, ничего плохого я не делаю. А опоздать на эту встречу он мог и без меня. В жизни всякое случается. Кофе на рубашку пролил, а то и на документы. В пробку попал, застрял в лифте. у с п о к а и в а л я себя, внутренне настраиваясь на боевой лад. Может, после этого они от меня отстанут. Все еще надеялась я, но понимала, что мечта о невозможном. Когда речь шла о семействе новок, покой мог только сниться. Ну, хоть на какое-то время. С кофе я начала свой эксперимент над боссом. Правда, напиток оказался горячее, чем я предполагала. И пролился он, по моей милости, прямиком туда, куда не следовало. — Василиса, твою ж! — скрикнул мужчина и принялся скакать по кухне, пока я добывал лед в морозильной камере. Будь он один, не сомневаюсь, что высыпал бы его прямиком в штаны. — Извини, пожалуйста, сама не знаю, как это вышло. В торопях, забыв о с т е с н е н и и я приложил лед, завернутый в полотенце, к его паху. Мужчина прикрыл глаза и облегченно выдохнул. «Ничего, все в порядке», — сменил гнев на милость, придя в себя и неловко перехватив лед из моих рук. В который раз за утро Каменский сверился с часами. «Но мне действительно пора ехать навстречу, а теперь еще и переодеваться». «Я могу поехать с тобой?» — захлопал ресницами, и, кажется, моя инициатива пришлась ему по душе. «Да, конечно, эти переговоры были бы для тебя хорошим опытом». Но на сборы не более пяти минут. Теперь мои руки начали заметно подрагивать. Да уж, чашкой пролитого кофе с этим педантом, который планирует каждую минуту, не обойдешься. Тут нужно придумать что-то посерьезнее. Насколько могла, я затянула сборы. Но выиграла не более двух минут. — Василиса, ты готова? — р а з д а л а с ь за дверью, где Алекс уже бил копытом. — Нам действительно пора выходить. «Уже иду!» — прокричала в ответ, разглядывая в зеркале перепуганную до смерти девушку с лихорадочно сияющими глазами. Пальцы нащупали ч е р т о в наручники в сумке, которые неприятно холодили кожу. Ладно, была не была. Предупредив Мэриу и Лессе об отъезде, мы с Алексом направились к автомобилю, а я не придумала ничего лучшего, как уронить сумочку, рассыпав все ее многочисленное содержимое. «Да что с тобой сегодня такое?» «Ты, случайно, не заболела? Хорошо себя чувствуешь?» Разволновался мой босс и даже приложу ладонь к моему лбу, проверяя температуру. «Просто немного переживаю за Лесси». Но стоило ему увидеть наручники, которые вывалились из сумки, как на лице мужчины расплылась нахальная ухмылка. «А это еще что такое?» Под его взглядом, намекающим на всякие непристойности, я разом засмущалась. Да моя скромная помощница полна сюрпризов. Что — Что-что? — Обычные наручники. Мало ли, случаи разные бывают. На этом я их и з о щ л к н у л а на его запястье, а другую половину — на своем. И все-таки мне хотелось бы понять, для какого конкретного случая они предназначались? На его красивом лице вопросительно изогнулась бровь. — Не ты ли любишь повторять, что нужно выходить из зоны к о м ф о р т а и решать разноплановые задачи нестандартными методами. Только это заставляет мозг работать, а человека постоянно расти. Так и есть. Но это тут при чем? Он всего-то и дернул рукой, а я, связанная с ним короткой цепочкой, невольно очутилась в мужских объятиях. Ну, как же. Это было одно из заданий на онлайн-тренинге, которое я проходила. Там и советовали обзавестись наручниками. Что это, как не попытка выйти из зоны комфорта? Это все, конечно, здорово, но, надеюсь, у тебя есть от них ключи, потому что конкретно сейчас мы рискуем опоздать навстречу. А я этого очень не люблю. Ой, наигранно закопалась сумочка и закусила губу. Боюсь, я их потеряла. Серые глаза разом потемнели от злости. Раскаленный кофе на брюках по сравнению с тем, что я увидела сейчас, казался просто цветочками. Босс по привычке дернулся скрестить руки на груди. но из-за наручников даже этого у него не вышло. Под кожей вздулись вены. Алекс тревожно запыхтел подобно паровозу. Обдумывая дальнейшие действия, он выглядел закрытым и даже отстраненным, а в его взгляде читалась хищная уверенность. Отступать от намеченных планов из-за такой мелочи Каминский не собирался. «Едем как есть», — постановил он, решительно шагнув в сторону автомобиля. только наручники сковывали его левую руку, и сесть за руль у Алекса получилось бы лишь в том случае, если бы я уселась у него на колени. — Вот черт! Надеюсь, ты умеешь водить? — Угу! — испуганно кивнула. — Водить я умела еще как, хоть давно и не практиковалась. — Садись за руль. Забираться пришлось синхронно и через одну дверь, но с этим мы быстро справились. — А это... Потрясла рукой, пытаясь настроить все под себя в модной спортивной тачке. Может, сперва попробуем как-нибудь их снять? А заодно потеряем еще немного времени. Зачем? Мне даже нравится, что моя старательная помощница все время рядом. А теперь еще и в роли водителя. Просиял мужчина, потянув руку на себя. И мы снова оказались непозволительно близко. Теперь, Василиса, ты точно никуда от меня не убежишь.